Я тут размышляла о малыше. Я так рада. Думала, у меня так никогда и не будет детей. Папыш вечно заставлял мальчиков пользоваться резинками. Они и пользовались. Но я рада, что у меня будет ребёночек. Конечно, рады. Женщина может и не мечтать о ребёнке, но всегда ему радуется, — ответила Чами. Надеюсь, это девочка. Дочка. Мужчин тут довольна, но мне бы не хотелось, чтобы она так жила... Думаю, папа поймет, если я с ним поговорю. «Как вас зовут, сестра?» «Камилла», — ответила Чами. «Какое чудесное имя! А можно я назову ее так?» «О, «Конечно, это большая честь для меня, маленькая Камилла. Чудное имя!» Началась схватка всего через две минуты после предыдущей. Она была дольше и сильнее. Влагалищные промежностные мышцы кирсти были полностью расслаблены, так что головка опустилась легко и быстро. Женщина схватила чами за руки, так что побелели костяшки, и принялась тужиться, с силой надавливая тазом на кровать. В знак протеста постель затряслась и с грохотом обрушилась на пол. Проблема перевернутых родов решена. Роженицы и акушерка оказались на полу. Кирсти металась и тужилась, Чами в отчаянии пыталась контролировать происходящее. Бедная Кирсти была в панике. «Что случилось?» — повторяла она. Чамми, которая чудом осталась целыми руками, пыталась ее успокоить. «Кровать сломалась, но ребенок в порядке, и если вам не больно, значит все хорошо. На самом деле это даже к лучшему. Так роды пройдут легче». Теперь Чами беспокоило, что головка может выйти слишком рано. Каждая акушерка стремится к тому, чтобы голова ребенка выходила медленно и равномерно. Но поскольку мышцы совсем не сопротивлялись, этот младенец мог просто-таки вылететь со следующей же схваткой. Когда схватка началась, Кирсти поджала колени и приготовилась тужиться, но Чами остановила ее. «Не тушьтесь, Кирсти, не надо. Я понимаю, вам хочется. И ощущение такое, что надо тужиться, но не стоит». Головка малыша покажется с этой схваткой, и мне бы хотелось, чтобы она появилась медленно. Чем медленнее, тем лучше. Сосредоточьтесь на том, чтобы не тужиться. Дышите. Мелко. Вдох-выдох, вдох-выдох. Думайте о своем дыхании. Старайтесь расслабиться, но не тушьтесь. Говоря все это, Чами придерживала головку, стараясь не дать ей выскользнуть. Схватка утихала. Чами растянула мышцы промежности вокруг макушки, и головка вышла наружу. Чами с облегчением вздохнула. Она так сосредоточилась, что не заметила, как свело ноги от сидения на корточках. Не обратила внимания на то, как темно на улице, не ощущала, как качается корабль. Она знала лишь, что скоро в этой каюте произойдет чудо рождения. Все зависит от нее и что головка уже вышла. Чами подложила руку под личико ребенка, чтобы не дать ему соприкоснуться с жёстким полом, и ждала. Наступала следующая схватка. Чами ощутила, как малыш у неё на ладони зашевелился. «Давайте, Кирсти, тушьтесь, изо всех сил!» Кирсти задрала ноги и натужилась. Чами высвободила плечо, второе плечо и ручка вышли сами. И вот уже всё, тельце беспрепятственно выскользнуло наружу. «У вас девочка, Кирсти!» Чувства нахлынули на Кирсте с такой силой, что она не могла говорить. Женщина еле сдерживала рыдание. «Дайте мне её, а? Можно?» Наконец выдавила она, по-прежнему лёжа головой на полу, не в силах подняться. «Сейчас я положу её вам на живот и перережу пуповину, а потом дам в руки», — ответила Чами. Девочка буквально утонула в пышном животе матери. «Конечности...» и губы у нее были чуть синеватые, но в остальном она казалось совершенно не пострадала от столь драматичных родов чами перерезала пуповину взяла малышку за ножки и перевернула кирсти ахнула и инстинктивно потянулась к ребенку не волнуйтесь я ее не вроню сказала чами это делается чтобы слизь вышла из горла и младенец задышал потом она шлепнула девочку и так громко завизала вот так то лучше «Давай еще раз!» Малышка послушно закричала, и за дверью послышались мужские голоса. Моряки хохотали, свистели и галдели, а потом начали слаженно петь что-то хором. Кирсти что-то крикнула им по-шведски, но они так шумели, что не услышали ее. Дочь капитана, очевидно, пользовалась огромной популярностью, и теперь все ликовали. «Ночью напьется, небось», — сухо заметила Кирсти. Чами завернула ребёнка в полотенце и отдала матери, которая заливалась радостными слезами. «Вам удобно так на полу?» — поинтересовалась обеспокоенная Чами. «Лучше в жизни не бывало», — ответила Кирсти. «Я бы хоть на всю жизнь так осталась в обнимку с моей доченькой». Акушерка удовлетворённо вздохнула. Теперь Чами предстояло разобраться с третьим этапом родов. Потом она говорила, что принимать плаценту, распластавшись на полу, было не очень-то удобно, но... По крайней мере, все прошло без эксцессов. Чами помыла Кирсти и прибралась, насколько это было возможно, в сложившейся ситуации. Теперь перед ней стоял вопрос, как поднять Кирсти с пола. Сама роженица ни о чем не тревожилась. Она гладила девочку и шептала ей что-то нежное. Чами оставалось лишь вызвать капитана, но Кирсти была совершенно голой. Застенчивая Чами содрогнулась при мысли, что ее обнаженную пациентку увидит толпа мужчин, Но тут она вспомнила, чем Кирсти занимается. Объяснив ей, что им необходима помощь, Чами открыла дверь. В проеме тут же возникло более десятка бородатых лиц. Все улюлюкали, аплодировали. Чами подозвала капитана, и он вошел и закрыл за собой дверь. Она жестами объяснила, что от него требуется, забрала ребенка у матери и уселась на табуретку в углу. Капитан был большим и сильным человеком, но его дочь весила раза в два больше, чем он. Он ухватил ее за руки и потянул — Она едва ли сдвинулась. Мужчина встал над ней и потянул на себя. Тщетно. «Олаф! Бьорк! крикнул он. В каюту вошли два огромных человека, выслушали объяснение капитана и кивнули. Капитан снова взял кирсти за руки, мужчины встали за ее плечами. Капитан тянул, они толкали, и таким образом им удалось ее усадить. Они пришли в восторг. «Это просто непристойно», — подумала Чами. Ей было невыносимо видеть, как бедная женщина сидит перед ликующими мужчинами, и грудь ее свешивается чуть ли не до пола. Очевидно, они обсуждали, как поместить кирсти в кресло. А спор длился долго, у каждого явно были свои предложения. Кресло торжественно вынесли вперед и поставили перед женщиной. Мужчины ухватили ее за торс и стали тянуть. «Это не дело!» Подумала Чами, которые учили поднимать тяжелых пациентов. Так не получится. Действительно, у них ничего не вышло. Поспорив еще немного, мужчины предприняли вторую попытку. Теперь двое ухватили кирсти под мышки, а капитан подставил стул. «Так-то лучше», — отметила про себя кушерка. Я уже упомянула, что Чами, как могла, навела порядок в каюте, но возможности ее были ограничены, и на полу оставались скользкие места». Олаф и Бьорк переглянулись, набрали в грудь воздуха и потащили кирсти вверх. Её зад оторвался от пола и поднялся примерно на 15 сантиметров. Олаф слева переставил ногу и поскользнулся. Он упал на кирсти, а Бьёрк повалился назад. Падая, он задел рукой лампу на потолке, и удар оказался таким сильным, что светильник разбился, и каюта погрузилась во тьму. И тут... Кирсти начала действовать. Отчаявшаяся мать способна на всё, что угодно, чтобы защитить ребёнка. Когда лампа разбилась, она с криком «Точенька!» спихнула с себя Олафа, кое-как поднялась на ноги и бросилась в угол, где сидела чами с малышкой. Кирсти выхватила девочку и прижала её к груди. Когда принесли запасную лампу, все увидели, что Кирсти спокойно сидит в кресле и укачивает ребёнка, стыдливо прикрывшись простынёй. Когда мужчины покинули каюту, Чами принялась устраивать детскую. Крывать оказалась цела, под ней просто сложились ножки, поэтому она вернула их на место. Но после родов у них не осталось чистого постельного белья, а у Кирсти не оказалось даже сорочки. Но здесь не было ни колыбели, ни ванночки, никакой детской одежды. Чами попыталась объяснить Кирсти, что им нужно, но та, очевидно, не слушала. Потом она подошла к двери и окликнула Олафа. На ее зов явился гигантский, громил и внимательно выслушал все указания, явно чувствуя себя неловко. «Скажите ему, что мне нужно чистое постельное белье, две подушки, пара сорочек и халат для вас. Пусть еще принесет горячей воды и полотенец, чтобы я могла искупать ребенка, коробку или корзину, из которой можно устроить кроватку, и какие-нибудь мягкие тряпки, чтобы я сделала из них пеленки». Чами рассудила, что детской одежды тут не сыскать. Кирсти перевела, и Олафа совершенно потрясла просьба. Женщина два или три раза повторила инструкции, и Чами видела, как он загибает пальцы, напрягая память и отчаянно пытаясь запомнить список. Он вышел, и Чами занялась уборкой и упаковкой инструментов. Она начала чувствовать усталость. Драматические события ночи способствовали выработке адреналина, но теперь, когда опасность была позади, Чами с трудом шевелилась — Олаф вернулся с целой охапкой вещей, а следом вошел второй матрос с кувшином горячей воды. Чами выкупала девочку под пристальным взглядом Кирсти, которая комментировала каждое ее движение. Пропахшую рыбой корзину переделали в колыбельку, акушерка застелила кровать чистым бельем, но сорочки среди вещей не обнаружилось. Чами не могла допустить, чтобы ее пациентка оставалась голой, поэтому снова вызвала Олафа. Кирси объяснила, что от него требуется, и мужчина густо покраснел. «Как удивительно», — подумала Чами, — «этот человек регулярно спит с этой женщиной и все же смущается от необходимости принести ей сорочку». Улов вернулся с большим мешком женской одежды и сунул его Чами в руки, не глядя на нее. Далее надо было подумать о кормлении. А следовало наладить грудное вскармливание сразу же после родов и убедиться, что молоко идет свободно, а мать имеет хотя бы отдаленное представление о процессе. У Кирсти были такие огромные груди, что они лежали на кровати по обе стороны от нее. Ребенок мог с легкостью задохнуться под весом этих чудовищных подушек. Мать приложила девочку к соску, и та, как ни странно, тут же открыла рот, присосалась и сделала несколько энергичных глотков, Кирсти пребывала на вершине блаженства. Она теперь выглядела совершенно по-другому, раскрасневшаяся, со светящимся лицом и сверкающими глазами. «В юности она была красоткой», — подумала Чами, — «пока не превратилась в инертную сексуальную матку в этом мужском улье». Чами устала так, что с трудом держалась на ногах. Она села в кресло рядом с Кирсти, которая разглядывала пальчики своей дочери. «Смотрите, у неё ноготочки! Прелесть, правда? Словно крохотные раковинки. Волосы, наверное, будут тёмные. У неё тёмные ресницы. Вы в порядке, сестра? Выглядите вы не очень. Нормально», — пробормотала Чами. «Как вы думаете, может кто-нибудь нам с вами сделать чаю? Вам бы тоже он не помешал». Кирсти окликнула Олафа, выдала ему инструкции, и пять минут спустя он принёс поднос с горячим кофе и закусками. Поставив поднос на письменный стол, он украдкой взглянул на ребёнка и торопливо вышел. «Видели?» — спросила Кирсти. «Они со мной как следи обращаются». Чами налила кофе. Кофеин немного взбодрил её, и она пришла в себя. Она понимала, что надо собраться, поскольку ей предстояла ещё одна задача — спуститься по верёвочной лестнице. Акушерка выпила вторую чашку кофе и съела булочку, что придало ей сил, после чего ушла, пообещав керсти вернуться утром. Над палубой занималась заря. Ветер утих, и среди серых облаков прорезались аллы золотистые солнечные нити. Чайки с криками кружили вокруг. В этом неярком свете порт выглядел крайне живописно, а свежий воздух обжигал щеки. Один из мужчин принес ей сумку, и они все собрались у борта, провожая чайными криками-аплодисментами. Она выглянула за борт. Дорога вниз казалась бесконечной, а веревочная лестница выглядела ненадежно. «Смогла один раз, смогу, и второй», — подумала. Она и уже было занесла ногу, но вспомнила про юбки и без малейшего смущения чами неизменно цепеневшая в присутствии мужчин, подоткнула их и перебралась через борт. Больше всего её тревожила сломанная перекладина, но теперь она знала, её местонахождение была готова. Всё оказалось не так сложно, и с облегчением вздохнув, Чами, продолжила спуск. Её сумку привязали к канату и спустили следом. Чамми отвязала её, поправила юбки, помахала мужчинам наверху и отправилась к воротам, усталая, но счастливая, Позади были успешные роды, в результате которых здоровый младенец оказался в руках любящей матери. Ночной дежурный собирался домой. Он убрал контейнер с едой, убрал сковородку, потушил огонь и уже искал ключ, чтобы запереть свой сарай, когда к воротам подошли двое полицейских. «Доброе утро!» «Неплохая погодка после шторма!» Дежурный обернулся, пальцы не слушались, ему никак не удавалось попасть в скважину. Чертов ключ!» – пробормотал он. «Неплохая?» «Ну, правда, ничего. Ветер я не люблю». «Спокойная ночь выдалась?» ну, «Вполне себе. Могло быть и тише, если б не чёртовы бабы». «Бабы?» «Да, бабы. Не место им тут, как по мне». Полицейские переглянулись. Они знали, что руководство лондонских портов строго запрещает вход женщинам, А с тех пор, как годом ранее проститутка в темноте упала с мостков и утонула. «Какое судно?» Полицейский вытащил блокнот и карандаш. «Катрина!» «Шведы! Лесом торгуют!» «Хм... А вы видели женщин?» «Одну!» «Медсестру! Вон ее велосипед! И халат ее!» «Что мне со всем этим делать?» «Хм... Расскажите-ка, что случилось?» «Ну, где-то в полдвенадцатого подходит ко мне матрос и говорит, мол, женщина не в порядке, глаза закатывает, да живот трет. Я звоню врачу, его нет, так что я связался с монахинями, они и прислали медсестру, большую такую. Я ее отвел на Катрину на Южном причале. Ловкая девчонка оказалась, по лестнице туда взобралась». «Что? Медсестра влезла на борт корабля по веревочной лестнице? В такой шторм?» Говорю же вам. Девчонка не из робких, взяла и влезла. Там еще перекладины наверху не хватало. Своими глазами все видел. Вы уверены? Да, уверен. Конечно. Что ж вы меня за кретина держите? Оскорбился дежурный. Нет, разумеется. А что было дальше? Ну, спросить, кого другого. Она влезла на палубу и там, видать, осталось. По крайней мере, ни велосипед свой, ни халат она не забрала. Полицейские посовещались. Следовало вызвать портовую полицию. Полномочия городских стражей правопорядка на порты не распространялись. Но правда ли это? Дежурных считали большими фантазерами, возможно, потому что они подолгу сидели в темноте в одиночестве. А мужчина вновь стал возиться со своим ключом, а вдруг обернулся и взглянул на набережную. «А, вот она! Я же говорил, большая такая!» Полицейские увидели, как в их сторону бредет какая-то женщина. Она ступала неуверенно, волоча ноги. Путешествие вниз по веревочной лестнице лишило Чами последних сил. Один из полицейских шагнул ей навстречу и взял под руку. Она пробормотала спасибо и оперлась на него. «Мы с вами раньше не встречались?» — спросил полицейский. Чами посмотрела на него затуманенным взглядом. «Не знаю». Он улыбнулся. «Это не важно». Она направилась к велосипеду. Э, «Не хочу показаться грубым, сестра, но вы способны ехать?» Спросился тот же полицейский. Чами огляделась и медленно собралась с мыслями. «Я в порядке. Мне действительно чуть не по себе, но все хорошо». Велосипед был старый, большой и тяжелый, с железной рамой. Она взялась за руль, но у нее не было сил даже сдвинуть его с места. М -м, «Сестра, я считаю, что вам нельзя сейчас ехать на велосипеде, особенно по Ист-Индии до док Сейчас открываются порты, и там очень оживленно». «Вообще-то я именем закона запрещаю вам ехать на велосипеде. Я вызову вам такси». «А как же мой транспорт?» — запротестовала Чами. «Я не могу его бросить». «Не волнуйтесь. Я привезу его. Вы же едете в Нонатус Хаус. Я знаю, где это». Наказавшись в теплом салоне, Чами крепко уснула. Когда ее разбудили, она не понимала, где находится, поэтому водителю пришлось помочь ей выйти и позвонить в дверь, Сестры как раз возвращались из часовни. Послушница Рут открыла дверь и увидела таксиста, поддерживающего Чами и держащего в руках ее сумку. В первую секунду она решила, что Чами пьяна. «Сядь здесь», — сказала она. «Я приведу сестру Джулиану». Джулиана расплатилась с таксистом и обернулась к Чами, которая не могла пошевелиться. «Что случилось, дорогая?» Она не чувствовала запаха спиртного. «Что произошло?» «А вдруг на нее напали?» Все в порядке, пробормотала чами. Я в порядке, просто не очень хорошо себя чувствую. Не тревожьтесь. Но что произошло? Ребенок. Мы же все время принимаем роды. Что еще случилось? На корабле. На корабле? Где? В порту. Но мы же не ходим в порт. А мне пришлось. Ничего не понимаю. Там родился ребенок. «Вы хотите сказать, что ребенок родился на торговом судне?» «Да». «Невероятно!» — воскликнула сестра Джулиана. «Надо разобраться. Вы запомнили название корабля?» «Да. Катрина». «Отправляйтесь-ка в постель, сестра. Вы сама не своя. Кто-нибудь вымоет и простерилизует ваши инструменты. Я хочу взглянуть на ваши записи». Чами отвели в комнату, а сестра Джулиана забрала ее записи к себе в кабинет для дальнейшего изучения. Она читала и не верила своим глазам, после чего позвонила врачу, и они решили, что следует немедленно осмотреть мать и ребенка и перевести их в больницу для подобающего послеродового ухода. В десять утра они встретились у ворот порта. Сестра Джулиана казалась очень маленькой на фоне огромных кораблей. Она объяснила сторожу, что им нужно подняться на борт с Катрины, где ночью родился ребенок. Он взглянул на нее, как на сумасшедшую, но сказал, что сообщит начальнику порта. Вскоре перед ними появился мужчина с учетной книгой в руках. Место для стоянки было зарезервировано за Катриной еще на три дня, но в 8 утра корабль снялся с якоря и покинул порт. Сестра пришла в ужас. Но это невозможно. На борту мать и наврожденные, им нужен медицинский уход. Это крайне безответственно. Бедная женщина. Начальник порта оглядел ее с большим сомнением. «С женщинам на борт нельзя. Извините, должен попросить вас уйти». Сестра Джулиана готова была спорить, но врач отвел ее в сторону. «Вы здесь больше ничего не сделаете, сестра». «Я, честно говоря, не удивлен, что капитан сбежал. Такие бортовые женщины нарушают все международные судоходные правила. Если бы на судне обнаружили мать с ребенком, капитана бы арестовали, уволили и заставили платить штраф, возможно, его бы посадили в тюрьму». Неудивительно, что он покинул порт на три дня раньше. Сейчас Катрина уже вышла в Ла-Манш».